Здесь следует отметить, что внешняя жизненная деятельность делает нас рассеянными, отвлекает от серьёзных размышлений, лишая нас необходимого для того спокойствия и сосредоточенности. С другой стороны, и продолжительные умственные занятия делают нас в известном мире непригодными к суете практической жизни.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 и усерные размышления при небольшом опыте подобны книгам, в которых на две строчки текста приходится 40 строчек комментарий. Широкий опыт, но без серьёзного обдумывания или при ничтожных знаниях подобен бипонциническим изданиям, без всяких примечаний и оставляющих многое неясным.